Выдался очень теплый, почти жаркий весенний день. Промотавшись полдня по Москве, проведя две продуктивные деловые встречи, решив положительно с чиновниками давно зависший вопрос, Игорь собрался пообедать в одном из ресторанов «Макса», о чем и сообщил другу-ресторатору по телефону. «Ты давай располагайся, обедай, позвоню, чтобы тебя облобызали, а я чуть позже подъеду» отозвался на призыв встретиться скоков. Столик Власов выбрал на открытой веранде, собственно, и приехал именно в этот ресторан, чтобы посидеть на воздухе, подальше от центра и суеты Москвы. Веранда выходила на небольшой участок, обнесенный забором, вдоль которого высадили деревья, создавшие ощущение уютной загородности. По распоряжению Макса участок засеяли травой, проложили дорожки, оснастили освещением грамотным и установили три легкие беседки с отдельными столиками, рассчитанные на небольшие компании. Получилось весьма симпатично. Заборы деревья как бы дробили, отсекали навязчивый шум города. Власов прямиком направлялся через зал на веранду, но метродотель поспешил предостеречь от такого выбора. Игорь Николаевич. Там у нас в беседках сегодня отмечают детский день рождения. Дети, шум, гам, и у них большая развлекательная программа с играми и всякими соревнованиями». Власов приостановил движение, прикинул, насколько монтируется его настроение с детским весельем, и решил, ничего, терпит. Если начнет раздражаться, переберется в зал. Поначалу Игорь сосредоточился исключительно на обеде. Поняв, что всерьез проголодался, и особо не обращал внимания на шумный, гомонящий детский корпоратив. Но утолив первый, самый неприятный голод, перейдя к безалкогольному окончанию обеда, расслабился, откинувшись на спинку стула, положил руку на перила балюстрады и обратил свой взор на лужайку. Детей оказалось много, штук десять, может и больше. Почему-то он их посчитал именно так, штуками, даже улыбнулся этой мысли — Взрослых же на этот отряд приходилось человек семь. Детишки, лет пяти-семи, не больше, раздухарились весельем не на шутку, визжали, смеялись, прыгали, хлопали в ладоши. В данный момент участвовали в какой-то соревновательной игре и очень старались. Антураж праздника соответствовал. Разноцветные надувные шарики, поздравительные смешные плакаты, мягкие зверушки, большие бумажные цветы, воткнутые в землю, и трое взрослых в костюмах зайца, бабочки, почему-то розовой белки. Всем этим шапито, умело, ненавязчиво, но строго, руководила одна девушка. Власов почувствовал легкую досаду, что никак не может ее рассмотреть. Занимаясь детьми, она постоянно находилась к нему спиной. А он, девясь самому себе, понял, что как-то сильно заинтересовался этой барышней, странно для него особенно если учесть сегодняшнюю затейливую ночь проведенную с галей и то что незнакомку он лицезреет исключительно с тыла любуясь бесспорно привлекательной ее мягкой составляющей и ножками что призадумался о потомстве отвлек его от увлекательного созерцания макс власов встал вышел навстречу из за стола они пожали руки приобнялись похлопав друг друга по плечу, ритуальное приветствие близких друзей мужского пола. «Привет!» — искренне порадовался встрече Власов. «Поел?» — спросил Макс и пожаловался. «А я голодный!» И он быстренько начал диктовать заказ официанту, сопровождавшему его прибытие, прервался и спросил Игоря. Махнем? «За рулем! покачал головой Власов. «Ребята отвезут!» «И тебя, и меня, и Федьку! Он сейчас подъедет!» «Тогда все непременно!» — согласился Власов. Макс вернулся к обсуждению заказа, а Игорь посмотрел на поляну, отыскивая глазами девушку. И тут она обернулась. А у него чихнуло сердце и жаром дохнуло в солнечное сплетение. Даша. Та самая Дарья Васнецова. В легком шелковом платье... С широкой юбкой чуть ниже колен, с короткими рукавами, свободным сверху и облегающим в талии. Волосы распущены и подхвачены двумя заколками с боков. У него горло перехватило, до того она показалась ему хороша и необыкновенна. И это платье светло-серых и насыщенно-голубых оттенков делало ее глаза еще более загадочными и яркими. Она присела на корточки Утешая какого-то мальчугана, проигравшего, видимо, в соревнованиях, что-то ему сказала, вручила утешительный приз, вытерла слезы, и пацан, позабыв плакать, в припрыжку побежал в беседку, где детей уже рассаживали по местам взрослые. «Эй, Дагестан!» — позвал его Макс. «Неужели о детях задумался?» «Нет, не о них», — усмехнулся Власов, и быстро поднялся со своего места. Я сейчас. Она стояла на верхней ступеньке беседки и контролировала ситуацию за столом с этой удобной позиции. И снова спиной к нему. Здравствуйте, Даша Васнецова», — поздоровался Власов. Девушка резко развернулась, и в голубых глазах быстро замелькали мысли выражения узнавания, удивления, Радость, хлоп, что-то она там вспомнила и легкое сожаление-разочарование. И тут же спряталась за приветливую отстраненность. «Здравствуйте, Игорь Николаевич», — сказала с легкой, ничего не значащей дежурной улыбкой. Вариантов ее любезной холодности могло быть дофига. Он уже прикинул в уме как минимум три из них. «Вы запомнили, как меня зовут?» Усмехнулся Власов этой ее осторожной вежливости. Запомнила. Ровным тоном подтвердила она. «Юля не моя любовница. Она дочь моего хорошего знакомого, если вас это беспокоит». Продолжая улыбаться, сообщил ровным тоном он. А она, посмотрев на него пару мгновений, вдруг весело и очень звонко рассмеялась. У нее был потрясающий смех. Насыщенный, искренний, с легкой хрипотцой, заразительный. «Беспокоила, Игорь Николаевич», — смеясь, призналась она. «Я совершенно не знала, как с вами разговаривать». «Поэтому и сбежали?» «Нет, действительно очень устала в тот день, да и Катька не приехала». Она улыбнулась, озорно сверкнув глазами. «И да, наверное, сбежала». Представила, что надо еще говорить о чем-то и после спектакля, возможно, столкнуться. И в туман, в туман, под хорошим предлогом. К Дарье подбежала симпатичная девчушка с большим бантом, прикрепленным на распущенных черных кудрях, в праздничном платье, уже изрядно перемазанном. Это кто? спросила требовательно и добавила. Здрасте. Это Игорь Николаевич, представила Дарья непосерженный начальник с серьезным выражением личика выясняла девчушка нет лиза не непосредственный начальник рассмеялась дарья и пояснила власову когда она не может выговорить трудные слова придумывает им замену слово непосредственный нам пока не дается это моя племянница елизавета собственно виновница сего карнавала у нас день рождения 5 лет. Я не виновница!» — возмутилась дитя и растолковала тёте. «Ты что, Даша, виновница? Это которая в тюрьме. А я девочка Лиза. У меня сегодня день рождения». «Ну вот, как-то так у нас, Игорь Николаевич». Весело блестела глазами Дарья. Живо, непосредственно, с огоньком. Еще ничего не жгли!» Оживилась необычайно возможной перспективой девочка Лиза. «Даша!» Подлетела к ним и вцепилась двумя руками в Дашу какая-то женщина. «У нас катастрофа!» И, обратив внимание на Власова, быстро протараторила. «Здравствуйте! Извините! Сережа Мельников опрокинул на себя графин с компотом!» Девочку Лизу как ветром сдула к более интересным делам, чем какой-то знакомой Даши, Тем более, если он не непосерженный начальник. «Извините, Игорь Николаевич, кажется, у нас началась мокрая вечеринка». Увлекаемая настойчиво женщиной уходила от него Даша Васнецова. «Подождите, Дарья!» придержал ее за руку Власов. «Давайте завтра встретимся». «Увы, завтра мы уезжаем». «Скажите номер вашего телефона». Настойчиво распорядился Власов. «Даша!» — нетерпеливо дёргала ее за руку перепуганная дама. «Смотри, что тут творится! Они уже все обливаются!» Даша посмотрела на начавшийся детский беспредел веселья, быстро повернула голову к Власову и на ходу, уже следуя за тянущей рукой в беседку, прокричала. «У администратора есть мой номер!» Власов развернулся и направился назад, на веранду, откуда на него с нескрываемым любопытством смотрели два его близких друга — Макс и Федор. Они же Скок и Багор. Игорь с Федькой поздоровались. Рукопожатие, полуобъятие, похлопывание по плечам. Расселись. Пока он разговаривал с Дашей, официанты уже накрыли щедрый и хлебосольный стол. Ожидалось только горячее для Федьки и Макса. «Симпатичная у тебя знакомая?» Зашел чуть наискосок Макс. «Новая пасе дополнил Федька. Власов усмехнулся, посмотрел на беседку, где мелькала фигурка Дарьи, ликвидируя последствия опрокинутого графина с компотом, посмотрел на мужиков, выказывающих острое любопытство, и сообщил «Она будет моей женой». Пауза. Немая сцена. Потрясение на лицах друзей. «Тогда чего сидим?» — возмутился Багор. «Наливай!»